Глава 24. Лиза вспоминает, что все женщины – актрисы, а некоторым даже хватает ума брать за это деньги. «Магистр Елизавета Дворцова, просьба срочно пройти в кабинет ректора». Это были первые слова, которые я услышала, войдя в ворота академии. Приятный женский голос разносился по воздуху, звуча негромко, но так, что его было слышно во всех уголках немалой академической территории. Мы с Делайей возвращались из набега на местные лавки с одеждой, где я потратила свои последние деньги, ужасно устала, хотела пить и есть. Что ни говори, шопинг хоть в том мире, хоть в этом – дело жутко утомительное. Но куда деваться? Мне кровь из носу требовались платья. Решив, что ректор никуда не исчезнет, если сначала зайду к себе и хотя бы умоюсь, я спокойно свернула к своему общежитию. «Дама Елизавета», — прогудел мне в спину огурел, — «вам это лучше сразу к ректору пойти. Там вас того ждут». Отмахнувшись, я удобнее переложила пакет с покупками и под руку с усмехающейся Делайей направилась к себе. «Елизавета, тебе правда лучше сразу пойти к ректору?» зашептала мне по дороге ведьмочка. «Если просят куда-то прийти через Гаварина, значит дело срочное». «Пока не положу свои вещи и не умоюсь, никуда не пойду». Я была непреклонна в своем решении. Непреклонна ровно до того момента, как увидела знакомую фигуру в расслабленной позе, подпирающую стену возле моей двери. При взгляде на невозмутимого Родерика я сразу захотела развернуться на сто восемьдесят градусов и немедленно отправиться к ректору. Наверняка тот уже заждался меня. Я притормозила и сунула пакет с покупками Делайи. — Пусть пока у тебя полежит. Пожалуй, я поспешу в ректорат. Ведьмочка схватила мой сверток и, улыбаясь во весь рот, танцующей походкой направилась к отлепившемуся от стены неприятному типу. — Господин Сторвел, что за дело привело вас к нам? — Я могу вам помочь, — замужлыкала красотка, пока я разворачивалась и делала ноги. Ответа Родерика я не услышала, зато его шаги прямо за моей спиной звучали уже через пару секунд. — Не знаешь, почему я был уверен, что ты проигнорируешь срочный вызов ректора и отправишься по своим делам, Лизи? От низкого голоса и теплого дыхания, коснувшегося моего затылка, По спине побежал нервный озноб. Я шарахнулась в сторону и чуть не сбила с ног пожилую магистра Филирию, преподавателя основ некромантии. Избежать столкновения помогла подхватившая меня под локоть мужская рука. Иначе хрупкой даме грозила быть затоптанной моей нервной персоной. — Ты чуть насмерть не перепугала бедную старушку, Лизи. Кажется, этот гад еще усмехается. Я огрызнулась. — Ничего страшного. «Коллеги-некроманты легко ее оживят. Магистр Филирия такая древняя, что адепты даже не заметят разницы, если занятие у них начнет вести ее умертвее». «Как ты можешь так говорить о почтенной даме?» Голос Родерика сделался строгим. «Ой, у нас тут лекция о хороших манерах назревает. Кое-кто хочет меня перевоспитать и наставить на путь истинный. А может, кому-то надо корону на голове поправить?» а то на мозг давит и отключает некоторые жизненно важные функции. Чувствуя, что меня начинает вести от злости, я остановилась и решила конкретно послать гада подальше, но нервирует он меня. Повернулась и чуть не врезалась в широкую грудь. Слегка покачнулась, и руки Родерика снова меня поддержали. Совсем рядом оказались смеющиеся карие глаза в густых прямых ресницах. Я шучу, Лизи, мне нравится твое чувство юмора. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а затем я отстранилась. Вам бы не забывать о хороших манерах, господин Сторвил, Не подобает мужчине стоять так близко к посторонней даме? К посторонней не подобает. Пойдем, Лизи. дело действительно не ждет. На улицу мы вышли как цивилизованные люди. Я впереди, позади мой конвоир, взглядом буравя мой затылок, и побуждая шустрее переставлять ноги. Очень хотелось расспросить наглого гада, что за дело такое и почему так срочно вызвали к ректору. От волнения меня начало слегка потряхивать. Я закусила губу и впилась ногтями в ладони, пытаясь успокоиться. Внезапно на спину между лопаток легла широкая ладонь, и Родерик негромко проговорил. «Не беспокойся, Лизи, я буду рядом». Я вскинула на него глаза, пытаясь понять, что он имеет в виду, но мужчина невозмутимо смотрел прямо перед собой, только руку спустил на талию и ощутимо меня прижал. Сначала я хотела скинуть наглую лапу, но потом передумала. От ее теплой тяжести по телу пошло удивительное спокойствие. Так что я махнула и на местные приличия, и на свое желание держаться от Родерика подальше, и просто пошла с ним почти в обнимку. Приемная ректора была пуста. Строгой дамы секретаря не было. На стульях для посетителей никто не сидел, и вообще кругом было странно тихо и безлюдно. На мой взгляд, не так должна выглядеть приемная ректора за несколько дней до начала учебного года. Утихшая была тревога снова подняла голову. Родерик остановился и, наконец, повернулся ко мне. «Заходи и ничего не бойся». и подтолкнул меня к открывшейся двери в ректорский кабинет.